19 Гостиничный ресторан напоминает провинциального актера, которому поручили сыграть короля, вроде корона на голове и трон под задницей, но в итоге все равно получается председатель колхоза или третий секретарь райисполкома. Несмотря на все потуги, это заведение общепита не дотягивает до уровня своих коллег, расположившихся вдоль набережной. Здесь люстры светят тусклее, и зеркала подернуты слоем пыли. Официанты двигаются лениво и нехотя, словно они делают курортникам одолжение, принимая у них заказы. Однако пара стопочек столичной или такое же количество бокалов благородного крымского коньяку, и разница между этим местом и, скажем, ориандой уже не так бросается. Ноздри щегочат запах вожделенных, хотя и слегка пригоревших закусок. Певичка, которая фальшивит на полоктавы, вдруг берет своим голосом за душу о формы местных дам, каким-то чудесным образом меняет свои очертания и принимается радовать взгляд. Утром и днем это место мало отличается от обычной столовки. Здесь завтракают курортники, сонные обгоревшие, с полотенцами, сланцами, зонтиками и шумными детьми со спасательными кругами и панамками. Люди из Воронежа, Норильска, Иваново и Свердловска знакомятся, обсуждают погоду комаров, волнение на море и чурчхелу. Но вечерами здесь витает аромат приключений и авантюризма. Семейные постояльцы коротают время в своих номерах, а в ресторан спускаются холостяки и те, кто по каким-то причинам оказался во временном и того еще более привлекательном одиночестве». Этим состоянием ловко пользуется не только любители в лице разбитных разведенок и мастеров выпить на халяву, но и профессионалы. За одним из столиков, к слову, сидят три дамы соответствующего рода занятий, выдающие себя не вызывающей внешностью или смелым гардеробом, а внимательными и хищными взглядами, а также тем, что они уже достаточно длительное время усолят одну бутылку минеральной воды на троих. — Действительно, кто же будет напиваться на работе, да еще и за свой счет? Они выглядят, между прочим, бледнее моей спутницы. — Ты не переборщила? — интересуюсь я на всякий случай. — Сам же сказал, чтобы все обратили внимание, парирует Аллочка. — Так и происходит, разве нет? На мою спутницу реагируют бурно. Даже мужчины, имеющие в своей компании дам, украдкой бросают взгляды. Что уж говорить про более темпераментных товарищей. Я на ее фоне совершенно теряюсь, впрочем, так и задумывалась, только, пожалуй, не в подобном масштабе. «Доведи сейчас кому-нибудь поинтересоваться нашей внешностью. Любой очевидец охотно и подробно опишет Аллочкину юбку и серьги, а потом добавит... И с ней был еще какой-то невзрачный. Мое присутствие все-таки остужает самая горячая головы но стоит понимать, что это лишь временно... Я же, между тем, веду себя в строгом соответствии с выбранной ролью сорящего деньгами фраера, попавшего под влияние эпатажной местной красавицы. Алочка снимает свои солнечные очки и, пожалуй, удваивает произведенный эффект. Ее глаза как будто очерчены углем, а веки выкрашены голубым мелом. Не девушка-фреска. Привлеченный ее видом к нашему столику подруливает официант. «Нам шампанского. Не разочаровываю его». «Советского крымского? Новосветского?» уточняя талочка демонстрируя хорошее знание местных вин. «И вот еще. Добавляю, припечатывая ладонью к столу червонец. Как вас величать привычные в двухтысячные? Бейджи еще не в ходу. Анатолий. Анатолий, говорю, мы здесь новенькие. Вы не могли бы взять над нами, так сказать, шефство? севрюга не берите?» — с полуслова понимает он. — И паштет тоже не рекомендую. Балык свежий еще чахахбили и дичь. — Дичь, соглашаюсь. В памяти сразу всплывает. Федя, а под дичь будешь? Официант покидает нас, и я натыкаюсь на внимательный взгляд Аллочки. — А ты хорош, — замечает она. — Просто воспринял твои слова насчет отравления, всерьез отвечаю. Купюра работает магическим образом, и наш стол начинает заполняться сырными нарезками, легкими закусками и фруктовыми тарелками. Анатолий жестом фокусника с легким хлопком открывает бутылку и разливает пенящийся напиток по хрустальным бокалам. «За наше случайное знакомство!» — провозглашаю я тост. Аллочка не понимает иронии и молча поддерживает. Вечер движется своим чередом, и моя спутница, которая, словно яркая, но далекая комета, приковала к себе на время все взгляды, успевает примелькаться. Конечно, время от времени подруливают и кавалеры с целью пригласить ее на танец. Сначала это практически хрестоматийный торговец с гвоздиками с Кавказа. Затем немного сумрачная и изрядно набравшийся мужичара, похожая на рабочего вахтовика — Во втором случае я даже всерьез напрягаюсь, однако все обходится мирно и без хамства. Девушка достаточно явно демонстрирует желание никуда не уходить, а продолжать сидеть за столом и употреблять шампанское, закусывая деликатесами. Силком ее на танцплощадку, понятно, никто тащить не собирается». Вообще, на мой взгляд, большинство подобных ссор провоцируется самими барышнями из любопытства, а также скудности фантазии и недоразвитости инстинкта самосохранения. Любят они доводить ситуацию до края, не осознавая, что та легко выходит из-под контроля и обратно не возвращается, сколько губки не надувая и ножками не топай». Наконец оркестр играет что-то тонное и неспешное, и мы вместе с Аллой направляемся к танцующим парам, но до места назначения не доходим. «Муха! Я едва не врезаюсь в своего приятеля. Сколько лет, сколько зим, какими судьбами?» Поэт тоже старательно изображает удивление. С момента нашей последней встречи прошло не более суток. фёдор восклицает он. «Вот уж не ожидал!» Мой вариант внедрения в узкую игровую компанию вызывает у него немалый дискомфорт. Поэт испытывает муки совести, которые однако, уступает перед страхом потери единственной жилплощади. Алла, королева моего сердца, громко и бескусно представляю я свою спутницу. А это сам Владлен Алый, выдающийся поэт современности. палочка ты не слышала про него? Обязательно еще услышишь. Ну, что мы здесь стоим? «Давайте выпьем, за встречу!» Украдко оглядываясь по сторонам, я оцениваю обстановку в зале. На себе ощущаю как минимум пару заинтересованных взглядов. Поскольку принадлежат они мужчинам и направлены не на мою инопланетянку, а лично на меня, делаю вывод. Моя наживка уже замечена. Сейчас они как минимум принюхиваются к ней». Мой новый друг официант Анатолий курсирует между кухней и нашим столиком, а он заполняется бутылками с запотевшей водкой и местным коньяком. Алла вытаскивает муху танцевать, очарованные его поэтическими успехами. Я изучаю зал. Адмирала я замечаю еще до появления мухи. Крупный пожилой мужчина с благородной сединой, ослепительно белой накрахмаленной рубашке и неуставной фуражке, вроде как у их смена. Ну а что, солидный человек в возрасте имеет право на чудачество. Рядом, не скрывая знакомства, находится крепкий парень, которого я познаю как пловца. То ли охранник, то ли правая рука. Сидят скромно с графинчиком чего-то темного и блюдом фруктов. С другой стороны, понятно чего. Коньяк у них в графине, виски тут вряд ли в ходу. Третьего показывает сам муха. Баритон проводит время с дамой, темноволосой и симпатичной, хотя, на мой вкус, чересчур длинноносый Своего знакомства с адмиралом он не показывает, а вот по мне тоже несколько раз мазанул взглядом. После танца Алла идет ко мне, а Муха заруливает к адмиралу. Они о чем-то горячо, но недолго беседуют. — Пойдем, — говорит она, чайно краснее знакомый зову за свой столик. Пока я договариваюсь с официантом о смене дислокации, мою спутницу уже принимают как дорогую гостью. Седой церемонно лобызает ей ручку, а плавец отодвигает стул. Меня тоже встречают приветливо. Милейшие люди. «Володя говорит, праздник у вас», — интересуется адмирал. «Гонорар обмываю», — киваю в ответ. «Сборник повести и очерков в печать ушел. Сто тысяч экземпляров». А в деньгах это сколько слегка прямолинейно интересуется пловец. Я всегда думал, что писателям копейки платят не то что спортсменам. он напрягает грудные мышцы и плечи, распирая белую майку на радость алочки. Я в этот момент получаю законное право возмутиться. 10 копеек с экземпляра не хочешь, говорю десять тысяч рублей как с куста. Я нахожусь в достаточном подпитии, чтобы вытащить лопатник и продемонстрировать ему, затем и Али, плотный пресс зажатых там червонцев. Совсем как в анекдоте времен дикого капитализма, когда барыга говорит качку. «Разве у тебя пресс? Вот это пресс! Всего там сейчас чуть меньше 100 рублей, остальное — нарезанная бумага, но впечатление производит, я аж сам вдохновляюсь». «И на что потратить планируете?» — любопытствует адмирал. «Жигули куплю», — делюсь с ним планами. Мне льготную очередь обещали. «За это стоит выпить», — то стоит он. «Анатолий, шампанского. Поддерживаю идею. Такой план я и предложил мухи изначально — подставить меня каталом, чтобы соскочить с долга или хотя бы скостить его часть, так сказать, отработать натурой». Дело подлое, но, на удивление, частое. Фраеры обыгрывают на какие-нибудь невероятные деньги, которые он отдать не в состоянии. Затем предлагают выход. Фраер, словно птичка в клювике, таскает им в катран друзей-приятелей, а за это его долг уменьшается. Он ведь человек свой, не пришлый с улицы. Ему верят. Так в лапы к каталам попадают люди осторожные и денежные которые оставляют суммы, которых первоначальный фраер никогда в руках не держал. Эдакий троянский конь в человеческом обличии. Муха к его чести сначала категорически отказался, что еще серьезнее укрепило меня в желании его выручить. Мне стоило больших трудов убедить его, что только так мне можно попасть за карточный стол без предварительного обхаживания и высматривания, которым обычно занималась эта компания» что-то мне подсказывало, что они здесь чужие, гастролеры и работают на свой страх и риск. Не зря прячутся в санатории и так тщательно выбирает жертву. Опаается подстав, но здесь им просто подается все на блюдечке, сферически лоха в вакууме. Федор, а как вы здесь проводите свободное время? кидает пробный мяч адмирал, чем занимаетесь? Вместо ответа весьма ощутимо хлопаю по бедру Аллочку. «Свинья!» — шумно возмущается та. Адмирал многозначительно улыбается. Моя степень опьянения кажется ему достаточной. «Вы в карты играете?» — спрашивает он. «В проферанс». «Он у нас бог проферанса!» — подмигивает муха. «Никаких карт!» — возмущается Аллочка. «Опять засядешь на сутки. Тебя оттуда клещами не вытащишь». «Играю!» — заявляю ей назло. Учти, я у мамы больше денег занимать не буду. Явно апеллирует она к неким событиям в прошлом. Переигрывает, думается мне, но оказывается в самый раз. Быть ей примой в своей филармонии с такими-то талантами. Адмирал на этих словах обменивается с пловцом многозначительными взглядами и поднимает тост за знакомство. Алла танцует по очереди со всеми мужчинами за столом, кроме меня, и ведет себя шалависто. Адмирал относится к этому с легкой иронией, вот пловец, похоже, западает. Я перехожу на водку. Она хороша тем, что прозрачная и выглядит в точности как минералка, в стакан с которой я ее аккуратно и сливаю. Спустя некоторое время мне удается удачно его перевернуть, обнуляя схему. Так что от спиртного во мне один запах, хотя со стороны кажется, что развезло уже серьезно. «Для меня это отличный повод отлучаться в туалет и задерживаться там все дольше». «Никого это не расстраивает, все, похоже, даже рады, ведь Аллочка без меня ведет себя еще смелее». «Ты здесь? Федя, ты в порядке?» — голос Аллы звучит под самой дверью туалета. «Достала?» «Вот», — она протягивает мне ключ, — «только учти, я в кражах не участвую. Если там что-то пропадет, сдам тебя в милицию по полной программе». — Успокойся, — говорю, — мне это нужно в исключительно познавательных целях. Смотри, чтобы никто наверх не пошел. — Не пойдут, — хихикает она. — Мне Коля уже свидание на завтра назначил. — Это который? — Который спортсмен. — Пойдешь? — Только учти, он скоро совсем бедный будет. — Тогда не пойду. Аллочке нравится дурить людей. Делает она это вдохновенно и с душой. — Тогда возвращайся, не разочаровывай народ. «Ключ основательный, с металлическим жетончиком вместо брелка. Номер 52. Значит, мне на пятый этаж. Уже поднимаясь по лестнице, вспоминаю про то, что на этаже вполне может быть дежурная. И присутствовала она там вовсе не для удобства постояльцев, а ради того, чтобы следить за распорядком дня и моральным обликом. Вдруг в номер к себе даму приведут после 23.00? Непорядок». К счастью, на люксовом пятом этаже поста обнаруживается. Серьезным людям разрешается жить без присмотра. Перед самой дверью с табличкой замираю. Вдруг я просчитался. Вдруг там кто-то в номере задержался и решил вздремнуть вместо того, чтобы в ресторане прохлаждаться. Вероятно, такое? Вряд ли. Муха про других людей не упоминал. А ведь последняя игра почти сутки тянулась. Должен ведь он был заметить следы еще одного постояльца в таком случае. На всякий случай сначала стучу. За дверью тишина. В прошлой жизни у меня разное случалось, но вот проникновение в чужое жилище впервые. До поездки в Ялту я был исключительно законопослушным человеком. А после сказывались ограничения другого характера. В инвалидной коляске по чужим хатам не полазаешь. Так что, борясь с сомнениями, решительно проворачиваю ключ в замке. В крайнем случае скажу, что дверью ошибся. Замки в эти времена типовые, про это он даже целый фильм сняли. «Ирония судьбы» называется. Так что в желез такому визиту удивиться, но вряд ли заподозрит меня во враждебных намерениях. Толкунув дверь, быстро захожу внутрь. Люкс выглядит пристойно, ковер на полу, мягкие кресла, даже телевизор. Но это уже претензия на роскошь. Номер двухкомнатный, через приоткрытую дверь видно угол полутораспальной кровати. Ради любопытства заглядываю в шкаф и вижу там висящий на вешалке мундир. Действительно, контр-адмирал, даже награды какие-то имеются. Ладно, Федор, ты тут не на экскурсии, время терять нельзя. В любой момент хватиться могут. Зачем я здесь? «Хочу понять, как обыграли муху, потому что завтра здесь сидеть уже мне. Если это краб или ловкость рук, то с этим я справлюсь. Поймаю их на финте, и будут они кругом виноваты. У меня появится основание все мухины долги обнулить. С соответствующей поддержкой, конечно, но это уже другой разговор. А если нет? Если они по-другому обыгрывают?» Посредине гостиной стоит большой стол Вокруг него четыре стула, а на нем пепельница, полная раздавленных окурков. Игра идет здесь. Оглядываю комнату на предмет естественных зеркал. Шифоньер с полированными боками стоит в коридоре. Немного зеркалит телевизор, но он в углу. Хрен, что в нем увидишь с любой точки. Сам стол накрыт тканевой скатертью. Я даже внутрь шифоньера залезаю, чтобы поглядеть, не наверчены ли там секретных отверстий для наблюдения. «Ничего. Так, Муха сидел спиной к окну. Что у нас сзади? Стекла могут зеркалить, но сейчас они плотно закрыты задернутыми шторами. Основательными такими портьерами, хоть днем спи. Муха рассказывал, что при электричестве играли, значит, так и было. А насколько плотно они задернуты? Повинуясь интуиции, толкаю балконную дверь и выглядываю наружу».